Глава вторая. Чтобы доставить Улана в зимний дворец, императрица прислала карету с парой лакеев на запятках. Кстати говоря, лакеям там было вполне удобно. Да и нужны они были не только для понтов. Открыть дверь кареты и помочь выбраться это не самое главное. Важнее были сильные руки, помогающие вытаскивать увязшую карету из грязи. Ну да, погода была такая, что не слишком-то и понятно, одевать обратно колеса или ехать на полозьях. Впрочем, доехали благополучно. Доехали, потому что в качестве Чичарони, примечание, Чичарони, проводник, гид к князю представили Якова. Молодой чиновник шел сзади справа и негромко подсказывал, куда повернуть. Тимоню тоже пропустили во дворец, и Денщик шел чрезвычайно важный, свысока поглядывая на лакеев и слуг. Нужно сказать, что какой-то повод для гордости у него был. Денщик, особенно доверенный, занимал достаточно привилегированное положение в мире слуг. Ну, и Тимония гордился еще и тем, что пока он слуга единственный, да еще и у имперского князя. Статус, между прочим, не шуточный. Владимир уже выяснил, что служить к нему с охотой пошли бы и многие дворяне. Шли по коридорам, затем через анфиладу залов. Нужно сказать, что народу навстречу попадалось много, и не только слуг. Были и явные дворяне, но, скажем так, несколько потертого вида. Вопросительно посмотрев на Якова, Владимир дождался ответа. Форма допуска у всех разная. Кто по знатности и да фаворе, могут и поближе пройти, но ну остальные едва ли не в передней толкутся, несколько образно выразился Сирин. Наконец, сопровождающий их лакей замедлил шаги, сделав их еще более торжественными. Жезлом он сделал отмашку и стоящего у дверей красномордой глашатой, объявил перчистским басом: "Его высочество, имперский князь Грифич, принц Рюген" Газаф это он отошел в сторону, освобождая проход. Империатрица поднялась с кресла, сделала несколько шагов навстречу. Большая честь, если знать о неважном состоянии здоровья. Так вот ты какой, принц из сказки, удивительно женственным голосом сказала она, лукаво улыбаясь и протянула руку для поцелуя. Улан склонился по всем правилам и еле заметно прикоснулся губами к нежной, надушенной коже. Ваше величество, Нейтрально поприветствовал он Елизавету едва заметно улыбаясь и откровенно разглядывая. Была в нем такая черта, что если ей начинались давать нервы, вылезала какая-то наглость. "Ну что, хороша?» — кокетливым голосом спросила государыня. "Сбросить бы вам лет десять?» — кабелиным голосом ответил Экстремал. Императрица расхохоталась по подевичий и хлопнула офицера веером по плечу. "Вижу, вижу, погибель бабья. Ладно, повеселимся потом, а сейчас «Торжественная часть!» Тут она сделала рукой еле уловимый жест, после которого музыка и разговоры стихли. Князь Грифич, принц Рюгинский. три с половиной года назад ты поступил на мою службу в качестве рядового улана. Не стал чваняться родом и требовать привилегий. Ты делом доказал, что являешься настоящим князем из старинного рода, завоевав себе славу воинскую. Много славных дел числится за тобой. Ведомо нам, что именно ты остановил атаку драгун при Кунэрсдорфе, и от тебя улепетывал Фридрих после той баталии. Ведомо и о битве на мосту. Елизавета остановилась, делая драматическую паузу и одновременно переводя дух. Стоящий напротив нее попаданец хорошо видел, что речь далась ей совсем нелегко. Много хорошего сделал ты в эту кампанию, и не зря государи иностранные наградили тебя орденами. Я тоже не хочу быть неблагодарной и жалую тебе орден святого Александра Невского и звание подполковника уланского. Были овации, возгласы "виват" и прочие изъявления восторга от придворной публики. Сам же князь только поклонился слегка, но зато сумел выразить благодарность глазами, и, судя по ответной улыбке государыни, удачно. Затем посыпались и другие плюшки: звание поручика за штатом, но с жалованьем, примечание: Звания за штатом обычно не оплачивались и были почетные синекуры для состоятельных бездельников. Семеновского полка два невнятных придворных звания. Как понял Владимир, они нужны просто для того, чтобы их обладатель получал какую-то денежку и имел право приходить во дворец без лишних церемоний. Снова началось веселье и танцы. А поскольку сама Елизавета танцевать не могла, то просто сидела в кресле, наблюдая за придворными. Князя от себя она пока не отпускала, велев принести ему табуреточку. По понятиям русского двора честь немалая. Государю не интересовала масса вещей, но ход ее мыслей был причудлив настолько, что спортсмен никак не мог понять логику. Сейчас она расспрашивает о военном походе, тут же перескакивает на фигуры танца, затем на обсуждение большой политики, дуэльные поединки. Так, значит, не встречал равных? Странным тоном произносит императрица. Нет, государыня. Когда помоложе был, да, встречал я мастеров биться на клинках и на кулачках куда сильнее меня. Ну вот за последние, да, года три, пожалуй, нет. А среди немцев там говорят знатные кулачники. Чуточку иривневым голосом спросила женщина. Не сказал бы, пожал плечами офицер. Для меня они все как детишки малые. Какая разница, кого разгаять стягать, восьмилетнего сорванца или семилетнего детишки, значит, засмеялась Елизавета. Ой, уморил. А Орловы А что, Орловы? Я вон еще когда сержантом был, с французскими керасирами схлестнулся. Каюсь, сильно не нетрезв был, ну и положил их почти два десятка. Правда, и самому прилично досталось. Народ там крупный служит, да французы большие мастера на колочках. А я думала, это просто байка какая, произнесла немолодая женщина, с новым интересом поглядывая на экстремала. Тот не ответил, только слегка улыбнулся общавшись таким образом с самой императрицей и ее приближенными, в основном с графом Шуваловым, он услышал неожиданную фразу. "Я велела перенести ваши вещи в Зимний дворец", с милой улыбкой сказала государыня. "Вы же не откажетесь развлекать меня своими рассказами?" Несмотря на пофигизм Попаданца, к такому самоуправству он не привык и держать лицо у него не получилось. "Я вам хорошие покои подобрала. Ваш Тимоня уже осваивается". Вы все, молодой человек, можете не развлекать старуху. Идите, да потанцуйте. Говорили мне, что и танцор из вас. В процессе разговора женщина постоянно переходила от на вы. прекрасный спорить с императрицей. Ну да, он и сам числится имперским князем и принцем. Вот только разница в том, что за ним не стоят войска, так что промолчал. Да и откровенно говоря, а с чем спорить-то? Бесцеремонно это да, а в остальном Ну понятно же, что придворные и сама Елизавета не скоро выпустят новое развлечение, и пришлось бы ему мотаться в Зимний почти каждый день да постоянно оставаться там с ночевкой. Через месяц пребывания во дворце Улан совершенно здесь освоился и мог гулять буквально с закрытыми глазами. Освоился и Тимоня, стал достаточно высоко в местной иерархии слуг. Нет, нет. Помогли в этом не заслуги хозяина, и не собственные медали, висевшие на груди. Аристократов и хорабрецов от дворце было полно. А вот кулачных бойцов Динчик использовался по поданцам как постоянный спаринг партнер И нужно сказать, мастерство услуги выросло более чем заметно, не только рукопашное, но и фехтовальное. Последнее, кстати, очень заметно. И Тимоня вошел примерно в десятку лучших рубак и фехтовальщиков полка, при том, что и у остальных улан средний уровень был куда как высок. Если бы не его детство в быдиной жизни, Давно бы уже стал унтером. Опять сурово спросил спортсмен шмыгающего носом парня: "И с кем на этот раз? С лакеями жены наследника? А с ними-то ты что не поделил? А чего они? Тимоня в своем репертуаре: пожрать и подраться, первейшее удовольствие, и хорошо еще, что к спиртному более менее устойчив". Нужно сказать, что в такой ситуации во многом был виноват и сам князь, распустивший своего слугу. Ну, в самом деле, вычистить сапоги, да сбегать по поручениям, развешь это работа. Ну, клинками еще помахать, да от кулаков хозяина поворачиваться. Сколько это займет?» «Три-пять часов не более. А что потом? Вот и озверел обезделя человек. С Тимоней разобрался просто. Теперь он бегал к писарю обучаться грамоте. Буквы-то он разбирал, но с горем пополам. А уж нормально писать об этом и речи не было. От писаря бежать приходилось к одному из слуг наследника взявшегося подтянуть немецкий денщика до приемлемого уровня, а не сколько солдат, где все бабы, давай шнапс быстро. Разговорный немецкий давался денщику на диво легко, а вот с грамотностью возникли проблемы. Впрочем, свежеиспеченному подполковнику было откровенно плевать на это. Солдат должен быть в К Апрелю распутица прошла, и Улан вознамерился было вернуться в армию. Не тут-то было. Их его популярности пока не прошел. Так что Елизавета использовала парня как экзотическую зверушку в зоопарке, чей удел привлекать посетителей. К тому же, партии наследника и его супруги вознамерились перетянуть его на свои стороны. Именно свои, они сильно враждовали. Кстати говоря, он в очередной раз удостоверился, что мир точно параллельный. Вся информация, очень мало по данному периоду известному из прошлой жизни, давно была проверена и перепроверена. Аметь упорно говорила, что Пётр Фёдорович редкий клетин. Примечание. Наследник, будущий император Петр Третий. В реальности же он видел умного, прекрасно образованного и доброго человека. Примечание. Современные историки давно опровергли мифы о его глупости и неадекватности. Он был, конечно, далеко не идеален, но причина мифов проста. Нужно было оправдать переворот, вот и поливали грязью. единственный недостаток которого нежелание влезать в придворные интриги и желание принести благо государству российскому. Что интересно, под государством он подразумевал самые широкие слои населения, то есть крестьян, мещан, мелкое дворянство и казачество. По мнению Поподанцев, вполне логично, ведь именно они приносили казне доход и защищали границы. Екатерина также родила о благе государства, но исключительно в его части, то есть аристократии. Учитывая память попаданца и его воспоминания о будущем, хорошего от такого подхода он не ждал. Да и Екатерина здесь как-то не тянула на великую. Женщина она была несомненно умной и образованной, а главное умеющей сходиться с людьми. Но жажда власти и, будем говорить прямо, слабость напередок заставляли князя задуматься. Как только он представил переворот в ее исполнении, как ему поплохело. Это ж гарантированная олигархическая система с дальнейшим закрепощением крестьян. Елизавета вот, пусть и вполне законная императрица, Но и она пришла к власти в результате переворота. А результат пришлось расплачиваться все теми же крестьянами и образовалась своеобразная каста, которой было позволено почти все. Что будет, если на престол в результате переворота взойдет Екатерина, не имеющая никаких прав? Да известно, что крестьян будет раздавать миллионами предварительно их закрепощая. Примечание: несмотря на несомненные достоинства Екатерины Великой, Именно ее я, и не только я, считаю ее основным тормозом развития страны. Любой историк подтвердит, что именно при ней происходило самое массовое и жестокое закрепощение свободных христиан. а именно крепостное право стало главным тормозом развития государства российского. Тем, кто помог осуществить переворот, до да любовникам, да в общем, экономике хана. Он не помнил, да и не понимал, как справилась Екатерина в том мире, но экспериментировать ему не хотелось. Умирать нужно за что-то стоящее, и он счел, что законный, умный и склонный к реформам на благо народа Петр лучше своей супруги. Брак, с которой держался исключительно на воле Елизаветы. По словам придворных, вместе они не спали уже несколько лет, и не импотенция Петра тому виной. Любовница у него была, по словам самого Петра Федоровича, которому надоела роль рогоносца, Он просто брезговал. Впрочем, поводов для беспокойства пока не было, и каких-то нехороших разговоров не велось. Так велись своеобразные беседы в гвардейских казармах, но не да и несерьёзные. Да велись они постоянно. После участия в нескольких переворотах гвардия решила, что право имеет. В войсках да и в народе наследника любили. Несмотря на твердое решение, Владимир решил держать формальный нейтралитет. Не тот у него пока уровень для серьезных интриг. Съедят. Заметит, что нехорошее, постарается вмешаться и предотвратить. Но она нет и суда нет. Дождавшись возвращения едичика от учителей Улан пошел в конюшни, решив проехать в расположение полка. Недавно на извлечение приехали старые приятели. Хорошая девочка, хорошая, погладил он звездочку и скормил ей несколько яблок. Конюхи почтительно наблюдали стоя неподалеку. Ну как она не шалит? поинтересовался офицер. Нет, ваше высочество, привлечение. Попаданца в обоих случаях обзывают правильно как имперский князь, он светлость, а как принц Рюгин и наследник, пусть скорее формальный государства помирания высочество. Кобылка ласковая и добрая, разве что фыркнуть в ухо любит. А как мои кони, свой подаренный и докупленный табун, попаданец пристроил на царскую конюшню, содержать более 3 десятков породистых коней без всяких преференций, его давила жаба. Ну а так договорился с конюшем и конюхами, И теперь сюда приводили на случку кобыл, отстегивая ему и компаньёнам денежку. Пройдясь по конюшне и покормив свой табун яблоками, чтоб не забывали, он вскочил в седло звездочки, оседланные за это время конюхами, и вместе с денщиком рысил к слободе, придерживая бочонок вина в